Глава 17. Чему быть, того не миновать. Из дневника реты 1 ноября. Эта ночь не была их последней на Земле. Всегда находится какой-нибудь выход, однако оказалась последней в Земле. Первый проснулся Риетта, совершенно разбитая, словно плохо спала, но лишь позднее, как рассказала Тому, припомнила свой сон про землетрясение. Она лежала в неудобной позе, стиснутая с обеих сторон. В ботинке было светлее, чем обычно, но она вспомнила, что вход остался незашнурованным. Только вот что удивительно, дневной свет почему-то падал сверху, точно из слухового окна. И тут она поняла, ботинок, лежавший раньше на боку, теперь стоял прямо. Невероятно. Первой ее мыслью, заставившей сердце забиться сильнее, было то, что сон о землетрясении оказался явью. Аретта кинула взгляд на поды и хомели. Судя по тому, что с головой зарылись в овечью шерсть, родители спокойно спали, но не совсем в том положении, в каком легли в постель. Что-то случилось ночью, а Ретта была уверена в этом, если только сама не продолжает спать и видеть сон. А тихонько села. Хоть ботинок был открыт, воздух показался теплым, даже душным, а еще почему-то пахло дымом, луком и чем-то незнакомым. Может, так пахнет человек? арета проползла по дну ботинка, подкралась к его открытой части, встала и посмотрела наверх. Вместо песчаной крыши их пещеры там была проволочная сетка и нечто полосатое, вроде потолка. «Должно быть, они под кроватью?» — догадалась Ретта, потому что уже видела кровать и снизу там, в большом доме. «Но чья это кровать и где?» Дрожа не столько от страха, сколько от любопытства, Ретта задрала ногу повыше и поставила в дырочку для шнурка. Затем подтянулась на петле, еще один шаг, еще один рывок, и, выглянув наружу, первое, что она увидела совсем рядом, так близко, что могла заглянуть внутрь, был второй ботинок, точь-в-точь -точь такой же, как у них. С того места, где она находилась, ничего другого видно не было. Кровать оказалась такой низкой, что, вытянув руку, Аретта могла дотронуться до сетки. Зато слышно было все. Булька Бульканье закипающего чайника, потрескивание огня и более глубокий ритмичный звук. Похоже, храп. Аретта задумалась. Хотела было разбудить родителей, но потом решила, что не стоит. Лучше самой побольше разузнать. Она ослабила шнурок в четырех срединных дырочках и выскользнула через щель наружу, затем прошла по ботинку до носка и осмотрелась. Теперь это было нетрудно. Как рето и догадалась, они находились в фуре. Ботинок стоял под складной кроватью, занимавшей одну ее стенку. Напротив нее, у другой стены, виднелась маленькая кухонная плита, вроде той, что они нашли у живой изгороди, и резная висячая полка светлого дерева. На ней стояли зеркальца, ярко раскрашенные вазы, глиняные кружки, и висели гирлянды бумажных цветов. Под полкой по обе стороны плиты были встроенные шкафчики для белья и посуды. На плите тихонько кипел чайник, сквозь и решетки мерцало красное пламя. У задка повозки под прямым углом к кровати поверх встроенного в стенку рундука была вторая лежанка. Арета, высматривая подходящее убежище для родителей и себя, заметила, что рундук стоял не вплотную к полу, и под ним оставалось пространство, достаточное, чтобы добывайка мог туда заползти. На лежанке она увидела гору под лоскутным одеялом, которая поднималась и опускалась. Судя по храпу, там спал человек». У изголовья стояла лейка с жестяной кружкой на носике. «Бузинная наливка», — поняла Ретта. «Да, эта ночь погубила нас». Слева от нее, тоже под прямым углом к длинным стенам, была дверца фургона, и в распахнутую настежь верхнюю часть вливалось зимнее солнце. Ретта знала, что дверь выходит вперед, к глоблям. Одной стороной, той, где была задвижка, нижняя часть двери неплотно прилегала к раме, и щели струился свет. Возможно, если не побоится туда подойти, ей удастся выглянуть наружу. Хотя до двери был всего один человечий шаг, Аретта колебалась. Гора на кровати по-прежнему вздымалась и опускалась, наполняя воздух храпом. Аретта легко соскользнула с носка ботинка на вытертый коврик и бесшумно побежала на цыпочках к двери. В первый миг яркое солнце, проникавшее в щель, чуть не ослепило ее. Затем она различила полоску травы, мокрой от тающего снега, и тлею Между двумя камнями костер Немного поодаль у живой изгороди виднелся знакомый предмет Старая кухонная плита Настроение сразу поднялось Значит, они все еще на пастбище И никуда за ночь не переехали, как она опасалась Арета стояла, сунув нос в щель И смотрела наружу, когда вдруг осознала, что наступила тишина Она обернулась и приросла к полу. Человек на лежанке сидел. Это был огромный мужчина, полностью одетый, смуглый, с кудрявой шевелюрой. Глаза его были зажмурены, руки сжатыми кулаками раскинуты в стороны, рот разинут во всю ши. Он громко и сладко зевал. На рету напал страх. Надо куда-то скрыться, но куда? Она взглянула на кровать справа, ту, под которой стояли ботинки и до которой можно было добраться за три прыжка, но решила не шевелиться. Так лучше, как сказал бы отец. Затененная нижняя часть двери, возле которой она стояла, казалась еще темней из-за яркого света, который лился в верхнюю, открытую ее часть. И Ретта лишь слегка отступила от щели, на фоне которой мог быть замечен ее силуэт. Человек перестал зевать, спустил ноги в носках на пол и с минутой сидел, задумчиво глядя на них. А Ретта заметила, что один его глаз был черный и блестящий, а второй светло-карий, куда бледнее первого и полуприкрытый веком. Должно быть этот огромный, толстый, страшный мужчина, который сидит так неподвижно и любует своими носками, есть кривой глаз. И тут странные глаза поднялись, улыбка стала шире, и Ариетта поняла, что кривой глаз смотрит на ботинки». У нее перехватило дыхание, когда она увидела, как он наклоняется вперед, и ему было достаточно протянуть для этого свою длинную руку, вытаскивает их из-под кровати. Он любовно взирал на оба ботинка, затем, словно заметив разницу в весе, поставил один на пол и, раскрыв ладонь, легонько потряс над ней ботинок, перевернув его вверх подметкой. Но оттуда ничего не выпало, и он убрал ладонь. Вопль, который он издал в следующую секунду, наверное, разнесся на много миль кругом. Кривой глаз уронил ботинок, тот упал на бок, а Ретта с ужасом увидела, как из него выбежали поты, хомили, проскользнули между его ступнями и исчезли, но не раньше, чем он успел их заметить, в промежутке между рундуком и полом. Наступила тревожная тишина. Как не была напугана Рета, кривой глаз, казалось, испугался еще больше. Лицо его приобрело цвет теста. Глаза чуть не вылезли из орбит. В наступившей тишине тонким, как ниточка, эхом, повисло короткое слово. Кривой глаз не мог поверить своим ушам. Кто-то, что-то, где-то отчаянно пискнуло. Ой! «Молодец, мама!» — подумала Рета, — сумела взять себя в руки. Она хорошо представляла себе чувства Хомели. Быть вырванной из глубокого сна и вытряхнутой на пол, увидеть, как на тебя уставились эти странные глаза, услышать громовой вопль, расстояние между рундуком и полом... «Не превышала, по ее расчетам, двух дюймов. Там даже не поднимешься во весь рост», — подумала Ретта. «И хотя сейчас родители в безопасности, им придется так там и сидеть, выхода оттуда, очевидно, не было». За себя Ретта не боялась, хотя все еще стояла неподвижно, словно приклеившись к тени у двери. Спору нет, она одна, лицом к лицу, с кривым глазом, но он ее ни за что не заметит, если только не шевелится. Казалось, он никак не может прийти в себя. Так поразили его крошечные фигурки, появившиеся неизвестно откуда и неизвестно куда исчезнувшие. Несколько секунд он ошеломленно смотрел на пол, затем опустился на четвереньки и заглянул под рундук, но ничего не увидел. Тогда он нашел спичный коробок, зажег спичку и при ее свете попытался разглядеть, что скрывается во мраке под лежанкой. Рета воспользовалась моментом. Он повернулся к ней спиной и в три прыжка очутилась под кроватью. Там стояла картонная коробка, в ней можно будет спрятаться, лежали матки веревки, связка ловушек на кроликов и липкое грязное блюдце, в котором когда-то было молоко. Арета пробралась между всем этим хламом к дальнему концу кровати туда, где она вплотную подходила к рундуку, и, выглянув украдкой наружу сквозь путаницу кроличьих силков, увидела, что кривой глаз, вооружившись огромной палкой и деловито, водит ею взад-вперед, под рундуком. Реть показалось, что один раз из-под лежанки донесся приглушенный крик и возглас «Ах, и она в ужасе прижала руки к груди. В этот момент дверь распахнулась, и, впустив холодный воздух, внутрь заглянула какая-то женщина с огромными глазами. Она была закутана в толстую шаль и держала в руке корзинку с бельевыми прищепками». Скорчившись среди крольчих силков, арета заметила, что глаза женщины стали еще огромнее, и настоящего на коленях мужчину обрушился целый поток вопросов на каком-то неизвестном языке. Аретта видела, как в солнечном свете поднимается пар от ее дыхания, слышала, как позвякивают ее большие серьги. Кривой глаз как-то неловко поднялся и показался сарете настоящим великаном. И хоть ли Отца его теперь не было видно, достаточно посмотреть на его беспомощно болтавшиеся руки. С он говорил на том же языке долго, возбужденно. Иногда голос его поднимался до крика, в нем слышался страх. Кривой глаз поднял ботинок с пола, показал женщине, что-то попытался объяснить, и с опаской, как заметил Рету сунул руку внутрь. Через мгновение наружу был извлечен комок овечьей шерсти часть носка, и, к его огромному удивлению, ведь это был кусок его собственного одеяла, красный шерстяной лоскут». Женщина с усмешкой наблюдала за ним, а потом и вовсе расхохоталась пронзительно и вместе с тем хрипло. «Какая она бессердечная!» — подумала Рета. «Какая злая!» Ей даже захотелось выбежать из-под кровати и показать этой женщине, которая не верила ни одному слову кривого глаза, что они, добывайки, существуют на самом деле. «Так ужасно и так печально!» — призналась она как-то тому, принадлежать к народу в существовании которого не верит ни один здравомыслящий человек. Но как соблазнительно была эта мысль, Аретта вовремя одумалась и поспешила протиснуться из-под кровати в еще более темное и узкое пространство под рундуком». И как раз вовремя послышался мягкий топот чьих-то ног по коврику, и рядом с тем местом, где она только что стояла, появились четыре кошачьи лапы, три черные и одна белая. Кот потянулся, перекатился на спину, потерся усатый мордой, нагретый солнцем коврик. Он был черный с белым брюхом. Кот это или кошка рета не могла сказать, но так или иначе это было великолепное животное, упитанное, сильное, как все коты, которые умеют добывать себе пропитание и живут сами по себе. Отодвигаясь бочком, как краб в темноту, и не сводя глаз скота, который нежился на солнце, Ретта вдруг почувствовала, что кто-то взял ее за руку и изо всех сил сжал. «Ах!» — еле слышно выдохнула хомели у самого ее уха. «Какое счастье, что ты жива!» арета приложила палец к губам и, еле слышно, по-прежнему глядя на кота, шепнула Тише, ему сюда не залезть, шепнула в ответ Хомели. В полумраке Арета увидела, что лицо у матери бледное, даже серое, покрыто пылью мы в фуре объяснила хомили спустя минуту не в силах удержаться так ей хотелось выложить новости да я знаю кивнула арета и умоляюще добавила мамочка давай лучше помолчим секунду Хомеля молчала затем пожаловалась он попал папе палкой по спине вернее ху -ху, пониже спины снова остановила ее арета С того места, где они стояли, почти ничего не было видно, но она догадалась, что кривой глаз надевает куртку. Вот он наклонился, совсем рядом возникла рука и принялась шарить под кроватью в поисках крольчьих силков Женщина все еще была снаружи, у костра». Через несколько минут, когда глаза привыкли к темноте, Ариетта увидела поодаль отца. Он сидел, прислонившись спиной к стене, и подползла к нему, а следом за ней хомили. «Ну вот, мы снова вместе», — произнес пот, почти не разжимая губ, и добавил, взглянув на жену. «И все еще живы».